нет ли во всем этом какой-нибудь опасности? Так продолжалось минуту. Но вдруг лицо его быстро изменилось. Прежнее, насмешливое, пьяное веселое выражение появилось снова в его глазах. Он захохотал. Ха-ха-ха, Талиран, Да и только... Ну, что ж... Я действительно стоял перед ней, как оплеванный, когда она брякнула мне в глаза, что я обокрал ее. Как она визжала тогда, как ругалась. — Вешеная была женщина и без всякой выдержки. Но посудите сами. Во-первых, я вовсе не обокрал ее, как вы сейчас выразились. Она подарила мне свои деньги сама, и они уж были мои. — Ну, положим, вы мне дарите ваш лучший фраг, — говоря, это он взглянул на мой единственный, довольно безобразный фраг, шитый года три назад портным Иваном Скорнягином. Я вам благодарен. Ношу его, и вдруг. Через год вы поссорились со мной и требуете его назад, а я его уже износил. Это неблагородно. Зачем же дарить? Во-вторых, я, несмотря на то, что деньги были мои, непременно бы возвратил их назад. Но согласитесь сами, где же я вдруг могу собрать такую сумму? А главное, я терпеть не могу. Постарались шильеровщины. Я уже вам говорил, но это-то и было всему причиной. Вы не поверите. Как она рисовалась передо мной, крича, что дарит мне, впрочем, мои же, деньги, злость взяла меня. И я вдруг сумел рассудить совершенно правильно, потому что присутствие духа никогда не оставляет меня. Я рассудил, что, отдав ей деньги и сделаю ее, может быть, даже несчастной. Я бы отнял в наслаждение быть несчастной вполне из-за меня. И проклинать меня за это всю свою жизнь. Поверьте, мой друг, в несчастье и такого рода есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и великодушным, и иметь полное право назвать своего обидчика под лицом — Это упоение злобы встречается у шильдеровских натур, разумеется. Может быть, потом ей было нечего есть, но я уверен, что она была счастлива. Я и не хотел лишить ее этого счастья и не отослал ей денег». Таким образом, и оправданно вполне мое правило, что чем громче и крупнее человеческое великодушие, тем больше в нем самого отвратительного эгоизма. Неужели вам это не ясно? Но вы хотели поддеть меня. Ха-ха-ха! Ну, признайтесь, хотели поддеть. О, толерон! Прощайте, — сказал я, вставая. Минутку. Два заключительных слова. Вскричал он, изменяя вдруг свой гадкий тон на серьезный. Выслушайте меня. Последнее. Из всего, что я сказал вам, следует ясно и ярко, потому что вы сами это заметили, что я никогда и ни для кого не хочу упускать мою выгоду. Я люблю деньги, и мне они надобны. У Катерины Федоровны их много. Ее отец десять лет содержал винный откуп. У ней три миллиона. Эти три миллиона мне очень пригодятся». Алёша и Катя — совершенная пара, оба дураки, в последней степени, мне этого и надо. К я непременно желаю и хочу, чтобы их брак устроился, и как можно скорее. В деле через две через три графини и Катя едут в деревню. Алёша должен сопровождать их предуведомцы, Наталью Николаевну, чтобы не было. Постарались, чтобы не было шильдеровщины, чтобы против меня не восставали. Я мстителен. И зол я за свое подстаю. Ее я не боюсь. Все без сомнения будет по-моему, и потому, если предупреждаю, теперь-то почти для нее же самой. Смотрите же, не было глупости, что бела она себя благоразумно, не то ей будет плохо, очень плохо. Уж она зато только должна быть мне благодарна, что я не поступил с нею как следует по законам. Знаете, мой поэт, что законы ограждают семейное спокойствие, Они гарантируют отца в поминовении сына, и что те, которые отвлекают детей от священных обязанностей к их родителям, законами не пощаются. Сообразительно, конечно, что у меня есть связи, что у меня никаких, и неужели вы не понимаете, что я мог бы с ней сделать, но я не сделал, потому что до сих пор она вела себя благоразумно? Не беспокойтесь. Каждую минуту, за каждым движением их присматривали зоркие глаза все эти полгода. И я знал все до последней мелочи, и потому я спокойно ждал, пока Леша сам ее бросит, что уже начинается. А пока есть ему милые развлечения. Я же стал в его понятии гуманным отцом, а мне надо, чтобы он так обо мне думал. Ха-ха-ха. Как вспомню я, что чуть не комплименты ей делал тогда вечером, что она была так великодушной и бескорыстна, что не вышла за него замуж. Желал бы я знать, как бы она вышла.